Глава тринадцатая. Напротив сидела девушка, одета в облегающее темно-синее платье, мерцающее, как полированная рыбья чешуя. Она смотрела на меня с сочувственным беспокойством, как наблюдает орнитолог за неведомой ему раненой птицей. «Не пойдет», — сказал я. «Ни у одного орнитолога нет таких глаз». Звук собственного голоса меня очень удивил. «С вами все в порядке?» — спросила она. Ее голос был сладок, как мед. Мягок, как утреннее облачко, нежен, как музыка. В любом случае, это был красивый голос. «Ваш друг ушел», — сказала она. «Я сидел за столом в том же баре на том же месте». «Не думайте», — сказал я, «что я принадлежу к славной когорте заблудших пьяниц. Что заставило вас подумать, что тот человек друг?» «Я... я просто предположила». «Как долго я был в ауте?» «Не знаю точно. Я имею в виду, вы просто сидели здесь. Правда, выглядели немножко странно, поэтому...» Ее голос затих. Я потер виски, и в глазах появился дрожащий свет, который грозил перерасти в сильную пульсацию, что не сулило ничего хорошего. «Нет ли у вас чувства, будто вы участвовали в этой сцене раньше?» — сказал я. «Я почти догадываюсь, что последует за этим. Вы предложите мне отдохнуть, пока я не почувствую себя лучше». «Я думаю, вам действительно следует отдохнуть. Выглядите вы и впрямь неважно. Ценю ваше внимание, мисс, но откуда такая забота?» «Почему же нет?» «Я человек?» «Это больше, чем я могу сказать о некоторых моих знакомых. Скажите, вы не видели здесь парня с головой змеи, а может ящерицы?» «Пожалуйста, не надо так шутить». Она посмотрела на меня непроницаемым взглядом, за который я безнадежно старался проникнуть. И к такому ответу я был готов. Я возродился из пепла один раз или дважды. Впрочем, это вопрос для философов, а я, как говорят, человек действия. «Не понимаю, о чем вы говорите», — горько сказала девушка. «Я думала, вам нужна помощь. Если я ошибаюсь...» Она начала подниматься, но я схватил ее за руку и усадил обратно. «Не торопитесь. Вы мое единственное звено, если во всем происходящем есть хоть какой-то смысл. И даже если нет никакого...» Она попыталась отнять руку, но не слишком настойчиво. «Может быть, сенатор мне что-нибудь подсыпал?» — сказал я. «А может, и не он. Возможно, серый человек выстрелил в меня наркоампулой». «Вас стреляли?» — «В мою сторону». Они попали с сенатором, я его телохранитель. По крайней мере, они так сказали. Но кажется, я был стрелкой компаса или радиобуем. А грязное дело. Вы согласны со мной, мисс Реджес? Но это какая-то нелепица. Мне это нравится еще меньше, мисс Реджес. Может быть, сенатор потерял уверенность в себе после всего случившегося? Не могу сказать, что виню его. Вероятно, поэтому он и бросил меня. А может быть, его схватили. Вы сказали сенатор? Ага, тот самый сенатор. Значительное лицо но никаких имен, по крайней мере сейчас. Так сказал серый человек. Мне хотелось бы знать, на чьей он стороне. Я хотел бы знать, за какую команду играл я и существует ли вообще в этой игре команды. Реджис молча наблюдала за мной. «Вам придется не обращать внимания на некоторую мою эксцентричность», сказал я. «У меня было несколько тихих галлюцинаций. Трудно понять, кто есть вы. Например, вы. Почему вы сидите здесь и слушаете меня?» «Вам уже следовало бы взывать о помощи к ребятам со смирительными рубашками». «Я не верю, что вы опасны», — сказала она спокойно. «Вы меня знаете?» «Я никогда до этого вас не видела». «Что заставило вас выйти в прохладную ночь и привело сюда, в эту дешевую забегаловку, одну?» «В прошлый раз я едва ли не принял вас за даму, ищущую знакомств». «Мне трудно сказать. Это был импульс. Я кивнул». «Превосходно. Это, кстати, меняет дело». Хотите выяснить что-нибудь еще, прежде чем я уйду? Пожалуйста, не уходите. У меня дела, мисс Реджес, сказал я. Есть вопросы, на которые надо найти ответы, и ответы, ждущие правильных вопросов, а время уходит. Я поковылял к выходу, и она окликнула меня. Я был немного огорчен этим, но не оглянулся.